Унизительная зависимость церкви от государства была не только в Петровский период, она была и в Московский период. Бесспорно также, что духовенство в России было в унизительном и зависимом положении, и что оно утеряло свое руководящее значение, особенно со времени раскола. Особенно низок был уровень епископата. Епископы, которые в период татарского ига и отчасти в Московский период имели духовно руководящее значение, превратились в чиновников в губернаторов, получавших звезды и ленты, и разъезжавших в каретах. Епископы обыкновенно преследовали старцев, то есть людей наиболее духовных, и всякое проявление самобытной религиозной жизни. Аналогичное явление мы видим в католической церкви. Бесспорно, что за грехи прошлого православной церкви приходится расплачиваться в революции. Церковные люди не могли отказаться от связи исторической церкви со старым режимом. Но сознание всего этого не ведет к оправданию палачей. И протест против рабьего подчинения церкви Старому Царству Кесаря никак не может вести к требованию рабьего подчинения церкви Новому Царству Кесаря, хотя бы оно именовало себя коммунистическим. При всей фактической верности Многого из того, что говорит Геккер о православии, и что можно было бы сказать о прошлом католицизма и протестантизма, его общее суждение ошибочно и извращает всю перспективу. И это неизбежно, потому что для Геккера не существует духа и духовной жизни. Православная церковь сводится для него исключительно к внешней обрядочности, к обрядоверию и к остаткам старых суеверий. Сочувствует он исключительно рационалистическим сектам. Но действовала на душу русского народа, формировала эту душу сокровенная духовная жизнь православия, а не внешняя официальная церковность. Напрасно Геккер сводит литургическую жизнь церкви к внешнему обряду, к чему-то вроде суеверной магии, в то время как в ней есть духовная глубина, есть отображение небесной жизни». Учение Хомякова о церкви, то есть учение о соборности и свободе, представляется Геккеру-утопией, которая нигде никогда не была реализована, только потому, что для него реальность исчерпывается эмпирической данностью, что он не способен понять существование идейного в онтологическом смысле мира, который находится за миром эмпирическим, противополагается ему и вместе с тем действует в нем. Поэтому в церкви он видит лишь грубую греховную эмперию и не видит ее идеального образа, то есть мистического тела Христова. Вся русская творческая религиозная жизнь XIX и XX века, начиная с хомякова и славянофилов и до мыслителей начала XX века, обличали грехи русской исторической церкви и нередко говорили более резкие вещи, чем геккер. Православному христианину Достоевскому принадлежит слово, что русская церковь в параличе. Не нужен был ни русский коммунизм, ни книги Геккера, чтобы обнаружить унизительную ложь отношений церкви со старым государством. Это всегда очень резко говорили люди, которые были верующими и даже считали себя сторонниками идеальной монархии. Хомяков, Самарин, аксаков Достоевский, Владимир Соловьев и многие другие. Русская творческая религиозная мысль, начиная с Хомякова, стояла на путях религиозной реформации на православной почве. Обличение против духовной иерархии, особенно епископата, есть самое обычное явление и у тех представителей православия, которые ничего общего не имели с сектанством. Неконформизмом, Отличались не только сектанты, но и те русские религиозные мыслители, которым Геккер склонен не придавать никакого значения. Но Геккер ничего не говорит об огромной положительной социальной роли церкви в татарский период, а о нищелюбии в Древней Руси не говорит о положительных явлениях русской святости. Он не понимает, что русское православие, чуждое морализма, в конце концов, внутренне воспитало и души тех русских людей, которые в сознании от него отошли, оно вызвало в душе русского народа искание царства Божьего и правды его, привило человечность и сострадательность, столь отразившиеся в русской литературе. Геккер не понимает, что если в Чернышевском были настоящие черты святости, черты подвижника, то получал он это от христианства своего детства и юности.